Глава восьмая. Следующим по списку родственникам, которого мне предстояло проверить, был сам Дмитрий Евгеньевич. Конечно, мотивация в этом случае была довольно слабая, но проверить все равно нужно было. К тому же всю историю о сыновьях я знала именно со слов самого Сарычева-старшего, и у меня не имелось под рукой такого независимого лица, которое могло бы подтвердить или опровергнуть его рассказ. А раз так, то нет ничего невозможного в том, что в своем рассказе он мог что-то и утаить. Например, я бы не удивилась, если бы Вадим, имея такой чудесный характер и узнав, кто его настоящий отец, предпринял попытку шантажировать Сергея Сарычева, угрожая рассказать, например, его жене, что он его сын. Ну и что, что она знала об этом, ведь сарачев то был уверен, что не знает. В общем, проверка будет совсем не лишней. Однако здесь передо мной стояла гораздо более сложная задача, чем в случае с женой. Сарычев мой клиент. Он информирован о ходе расследования. И если я сейчас уклонюсь от дела в сторону, он заподозрит неладное. А если он причастен к убийству, такие подозрения абсолютно недопустимы. Размышляя о том, каким образом мне исхитриться и, что называется, пробить клиента и самой не засветиться, я вдруг вспомнила об отчиме Вадима. Его же я тоже намеревалась проверить на причастность к покушениям на Сергея. А что, если я обращусь к уважаемому Дмитрию Евгеньевичу с просьбой посодействовать мне в поисках отчима Вадима? А уж там под сурдинку в разговоре, глядишь, и другие какие-нибудь интересные факты откроются. Главное, правильно беседу провести, направить, так сказать, в нужное русло. Тщательно продумав свой предстоящий разговор с Сарочевым и решив на завтра явиться к нему без предупреждения, я с чистой совестью отошла ко сну. На следующий день рано утром я уже подъезжала к фирме Сарсан. Чтобы застать своего клиента наверняка, я приехала даже не к половине восьмого, как в прошлый раз, а к семи. Дмитрий Евгеньевич был на месте. «Ну как, помогла вам беседа с моей супругой?» — поинтересовался он. «Честно признаться, не очень. Я предполагала, что Сергей возможно поделится с ней какими-нибудь подробностями происшедшего. Например, как получилось так, что вместо него поехал Вадим. Но выяснилось, Виктория Львовна знает об этом не больше, чем я». «Ох, вы знаете, Сергей сейчас в таком состоянии, он даже со мной не разговаривает. Я и сам боюсь его спрашивать о подробностях происшедшего. Так вы считаете, сейчас говорить с ним не стоит? Если нет такой уж настоящей необходимости, я бы попросил пока его не тревожить. Он только-только начал приходить в себя». «Что ж, хорошо. Действительно, такой удар трудно пережить. И главное, как неожиданно». «Да, да, просто гром среди ясного неба. Казалось бы, все так хорошо складывалось, мы готовились к свадьбе. Еще подумали, ну что ж, если ребята устраивают мальчишник, почему бы и нам, старикам, не поразвлечься?» «А что, в тот вечер вы тоже устроили какое-то торжество?» «Да, мы с женой были в гостях у родителей невесты, у будущих своих родственников, так сказать, очень приличные люди». Мы и раньше общались немного, но вот пришли, сидели, выпили. Признаюсь, на радостях я немного перебрал, и наши дамы уложили меня спать. Представляете, каково было мое пробуждение? Да, наверное, для вас это... Я был просто в шоке. Погиб мой мальчик, а я тут праздную, напиваюсь. Ох, вы знаете, я с того времени чего только не передумал. Мог ли я чем-то помочь? не пускать их в клуб, но Сергей и так уже сердился на меня за то, что слишком его опекаю. Если бы я не разрешил ему последние дни перед женитьбой с друзьями провести, он совсем бы на меня обиделся, а вот отпустил, и видите, как получилось. Переживания Дмитрия Евгеньевича были совершенно искренними, и кроме того, если он действительно всю ночь проспал, перебрав немного, то это снимало с него все подозрения, которые и так были у меня не слишком сильными. Правдивость рассказа Сарычева легко проверить. Что ж, думаю, можно считать, что алиби клиента доказано. Дмитрий Евгеньевич, у меня к вам есть один вопрос. Правда, не знаю, сможете ли вы помочь мне, но тем не менее. Да-да, в чем дело? Вы говорили, что поддерживали отношения с матерью Вадима. Да, но она умерла, я же вам говорил. Я помню, но дело не в этом. «В интересах расследования я считаю необходимым встретиться с отчимом Вадима, ведь он жив?» На какое-то время мой собеседник задумался. «Вы знаете, я даже не могу вам сказать, жив ли, нет ли, и потом, они с Ириной давно были в разводе». «Понимаю, но ведь каких-то других возможностей выйти на этого отчима у нас нет, приходится использовать то, что есть, хоть маленький, да шанс». «Съезжу на тот адрес, поговорю с людьми, может, что и выяснится». «А вы считаете...» «Да-да, как -да. же я сам не подумал!» «Конечно, отчим, вот кто стоит за всем этим!» Дмитрий Евгеньевич. «И мотив у него мог быть. Узнал у Ирина, откуда она деньги берет, да и захотел сразу целый куш хапнуть». Дмитрий Евгеньевич. «Да-да, Татьяна, конечно, я дам вам адрес, поймайте этого негодяя!» «Дмитрий Евгеньевич, я ведь не сказала, что отчим Вадима в чем-то подозревается. Я просто хочу побеседовать с ним, возможно, выяснится что-то интересное». «Да-да, понимаю, пока нет доказательств, вы не можете говорить. Ничего, ничего, я все прекрасно понимаю, главное, поймайте его!» Разубеждать Сарычева было бесполезно. Ну что ж, отчасти мне это даже на руку, поскольку сейчас все его мысли сосредоточены на том, что отчим Вадима и есть тот загадочный убийца, они очень далеки от того, чтобы догадаться, что и сам он, мой клиент, еще несколько минут назад был в списке подозреваемых. Между тем Дмитрий Евгеньевич рылся в своих бумагах, бормоча себе под нос. Да где же он? Ведь был. Ах ты ж. — Вот ведь. Так-то знаю, и как проехать, и куда идти. Обратился он ко мне. — А все эти номера и улицы на память не помню. — Ага, вот он. Пожалуйста, Лагутин Валерий Степанович. Солнечная, 10, квартира 32. — Это, правда, тьма-таракань страшная, но Ирина жила у мужа, а он, как я уже говорил вам, к элите общества не принадлежал. — Не знаю, что там сейчас... После смерти Ирины Вадим продолжал там жить, но, думаю, со временем я нашел бы ему. А теперь видите, как получилось. Заполучив адрес, я вышла из кабинета Сарычева и направилась по коридорам к выходу. Вдруг из какой-то двери навстречу мне вышел Сергей. На его лице наблюдалось полное отсутствие выражения, и казалось, что он не замечает ничего вокруг. «Здравствуйте», — приветствовала я его. Сергей остановился, какое-то время смотрел на меня и только после этого, как бы вспомнив, поздоровался. «Я... я хочу выразить соболезнование». «Соболезнование? А, ну да, извините, мне нужно идти». Он повернулся и пошел по коридору. Непоколебимая уверенность Сарочева старшего в том, что во всем виноват именно отчим Вадима, заставила меня еще раз подумать о его возможной причастности. Помнится, занимаясь поисками убийцы Сергея, я довольно серьезно рассматривала его кандидатуру. Правильно, если исходить из того, что убить или выкрасть хотели Сергея, то у Лагутина Валерия Степановича мог быть вполне реальный мотив. И именно такой, на который намекал Сарачев. Сыграть на его отцовских чувствах и хапнуть куш. Но поскольку сейчас я исхожу из того, что убить хотели именно Вадима, то с мотивами тут выходит заминка. Для чего ему убивать собственного пасынка? Что он выигрывает от этого? Наоборот, ему выгоднее иметь его в живых, как рычаг воздействия на Сарычева-старшего, если уж ему действительно было известно, кто отец Вадима. Наиболее вероятные мотивы указывали на два направления – финансовый – на родственников, чувство мести на приятелей. И ни под одну из этих категорий Валерий Лагутин не подходил. По большому счету, он и родственником-то настоящим Вадиму не был, ведь хотя он и был женат на его матери, но кровного-то родства между ними не существовало. А если предположить, что у него мог быть такой же мотив, как у приятелей, чувство мести, то все вообще начинает выглядеть как-то глупо. Придумывать целую историю, организовывать липовые покушения только из-за того, что Вадя в один прекрасный день родному папке нахамил – вздор. Впрочем, раз уж на руках у меня имеется адрес, не помешает туда проехаться. Дополнительная информация еще ни одному расследованию не вредила. А побеседовав с товарищем Лагутиным, я, возможно, смогу узнать еще какие-нибудь интересные нюансы родственных взаимоотношений. Выйдя на улицу, я заметила неподалеку уже хорошо знакомый мне черный джип и около него накачанных верзил из охраны. Вот он, отличный случай убедиться в достоверности показаний моего клиента. «Слышь, ребят!» – окликнула я охранников, — Нужно уточнить кое-что, а шефа вашего неудобно спрашивать. — А что? — спросил один из парней. — Да вот в интересах следствия, так сказать. Знаете, наверное, что я для вашего шефа расследование провожу. — Ну? — Ну вот, мне нужно знать, где вчера ночью Джип был. А он говорит, что в гостях там это уснул, что ли. Так вот, вы в тот вечер домой возвращались? Или так в гостях и заночевали? Охрана заулыбалась. Да какое там возвращались, сказал один из них. Так всю ночь и проторчали там, как эти. И частенько так бывает у вас? Да нет, шеф он, в общем-то, не злоупотребляет. Но если уж расслабиться захочет, тут хорошего не жди. Или уснет, как мертвый, или тачку все заблюет, потом не отмоешь. Вы только не говорите ему. «Да ну, какие дела? Мне главное точно узнать, что в ту ночь вы, значит, были все в гостях, правильно?» «Ну да». «И машина была там же?» «Ага». «Ну вот и прекрасно». Закончив беседу с охранниками, я села в свою девятку и поехала на солнечную десять. Мне было известно, что это за район и какое там жилье, но увидев дом за номером десять, Я посчитала, что даже для этого района такой дом несколько чересчур. Обшарпанные панели, которые грозили вот-вот осыпаться, выбитые стекла, окна, закрытые фанерой, грязь и вонь в подъездах – вот это обстановка, в которой рос Вадим Лагутин. Теперь, воочию увидев все это, я, кажется, стала понимать причины его, как бы это сказать, не очень уравновешенного характера приходя из этого жуткого дома в престижную школу, а потом отправляться на работу в чистенький и навороченный офис, постоянно наблюдая такие резкие контрасты, неудивительно, что он частенько должен был испытывать приступы желчного раздражения. Я бы даже не удивилась, если бы выяснилось, что сам Вадим втайне вынашивал планы кого-нибудь грохнуть. В сердцах, так сказать. Но ведь убили-то его. Да... Нестыковочка. Или кто-нибудь, да хотя бы тот же отчим, узнал про такие его намерения и решил опередить. Эта моя шутливая и, в сущности, ни на чем не основанная догадка так же быстро вылетела из головы, как и влетела в нее. Поднявшись на четвертый этаж, я хотела было позвонить в квартиру номер 32, но вдруг увидела, что дверь прикрыта неплотно и, совершенно очевидно, не заперта. Первой моей мыслью было, что напрасно я не захватила свой пистолет. Квартира, в которой никто не живет и на которую из известных мне родственников бывшего владельца никто не претендует, явно в данный момент не пустовала. Изнутри доносились звуки шагов и стук передвигаемой мебели. Кто же там ходит? Замок не взломан. Может, отчим? Однако, постучав в дверь и не дожидаясь приглашения, отворив ее, я увидела перед собой женщину. Какое-то время мы молча стояли, уставившись друг на друга и не знали, что сказать. Что думала обо мне женщина, которая находилась в квартире, одному Богу известно. Сама же я мысленно ругала себя за легкомыслие и непредусмотрительность. Вот что, спрашивается, сейчас ей скажу. Она-то, по крайней мере, дверь ключом открыла. Здрасте. Между тем произнесла женщина, причем интонация ее была скорее вопросительной, чем утвердительной. Иногда в стрессовых ситуациях на меня находит настоящий ступор, а иногда именно стресс как-то отстегивает, и без малейшей предварительной подготовки я могу принять оптимальное решение или выбрать наиболее выгодную линию поведения в той или иной ситуации. Так случилось и теперь. Еще секунду назад я не знала, куда деваться, и вдруг меня понесло. «Ой, добрый день!» А тут, оказывается, хозяева, а мне сказали, что кроме Вадима в квартире никто не жил. А я с работы, мы там дискету одну потеряли, вроде у Вадима в столе была. А искали, искали, ничего не нашли. Ну вот мне начальник и говорит, сходи, говорит, узнай, может соседи что скажут. но, ну, в смысле, в квартире у него поискать, может, хоть дома найдем. А я говорю, но как же в квартиру-то попасть, ключа-то ведь нет. А он говорит, спроси у соседей, может они что посоветуют, может родственники остались или что. Дискет это важное. А вы соседка? Мой бойкий монолог, хотя и не отличался особым глубокомыслием, но нужный эффект произвел. И если у женщины, находившейся в квартире, и возникли при моем появлении какие-то вопросы, то теперь, оглушенная потоком моего красноречия, она наверняка все их позабыла и инициатива осталась в моих руках. — Я? Я? Нет. Я... Мы родственники. — Родственники? Странно. А мне говорили, что у Вадима нет родственников. — Ну как же? Как же нету? Я родная сестра его отца. На мгновение я потеряла ощущение реальности. Родная сестра Сарычева? Я внимательно осмотрела стоящую передо мной женщину какой-то ситцевый сарафан, уже порядком поизношенный. Растрепанные джинсовые тапочки. Быть этого не может чтобы эта колхозная тетка была родной сестрой Сарычева. Да, достаточно вспомнить его жену, не говоря уже о квартире. И тут до меня дошло, что отцом она называет Лагутина. Да, конечно, с какой стати, кому-нибудь здесь могла бы прийти в голову, что отец Вадима – успешный бизнесмен и богатей Дмитрий Евгеньевич Сарычев. Уловив новое направление в беседе, я сориентировалась моментально. «Ах, да?» А мне говорили, что отец давно не живет с ними. Да он и не живет. Квартира-то... Квартира-то осталась. Что, бросать, что ли? Квартира-то наша. А, ну да, ну да, это конечно. Если ваша, зачем же бросать? А его отец, он что же сам не захотел прийти? Ах, девушка, не захотел. Его теперь не знаю, где и искать-то. Совсем от рук отбился. Правда? «А что случилось?» «Да случилось-то давно уже. Вот и пошло все наперекосяк с этого случая. ох -хо, хо больно уж любил он ее, Иринку-то эту». «Это мать Вадима?» «Ну да, мать Вадима. Говоря, эта женщина как-то по-особому посмотрела на меня. А вы что, знаете, что ли, что Вадим ему не родной?» «Ого!» Прокол, Татьяна Александровна, 1-0 в пользу дамы. «Ну, так мы ведь работали вместе?» Попыталась отбиться я от неожиданной проницательности моей собеседницы, но женщина не стала ничего уточнять. Было видно, что у нее давно она болела и хотелось хоть с кем-то поговорить, отвести душу. Он-то, Валерка, знал, что от другого у нее ребенок. Да и как не знать, когда она уже беременная была, когда за него выходила. Но ничего, пускай, говорит, будет наш. И сколько жили, ни словом он ее никогда не попрекнул. Ну и она, грех жаловаться, тихая была, старательная. Здоровьем, вот, правда, слабовато была. А так ничего, ухаживала за ним, стирала, готовила. В общем, все как у людей. Своих-то детей у Валерки от нее не было. Но он и этого мальчонку, ну что родился-то, он и его как родного принимал. Ну и так ничего вроде жили. Ватька потихоньку подрастал, пошел в школу, потом у него там способности какие-то проявились. Сказали, что нужно в специальную школу его отдавать. А специальная эта школа не простая, а платная. А у них какие деньги? Она учительница, он мастер простой настройки. А потом... «Как-то прихожу к ним и узнаю, мальчишку-то в школу все-таки определили». Спрашиваю у Валерки, чем, мол, платить-то будете. А он, ничего, Ирина договорилась. С кем договорилась, о чем договорилась, ничего этого нам никто не объяснил. А между тем стал Валерка замечать, что у мальчишки и вещи новые, и книжки появляются, какие там для школы нужно. Ну, поначалу говорить-то ей не стал, решил посмотреть, что дальше будет, а дальше больше. Закончил школу, поступил в институт, там тоже все платно, да и не так уже, как в школе, а все вдвое и втрое. Откуда, спрашиваются такие деньги? Ну и затем да засем догадался он, что она деньги у Вадькиного отца берет, у настоящего в смысле отца. «Ну и что?» — спросил у нее. Она отказываться не стала. «Да, — говорит, — беру, но беру только для мальчонки, чтобы, мол, образование дать, да чтоб нужды ни в чем не знал. Он, отец-то его настоящий, какой-то там крутой уж больно, да богатый. Ему это не в тягость. Он даже сам предложил». «Наверное, брат ваш, простите, как имя отчество?» «Наталья Степановна» ваш брат наталья степановна наверное ревновал ее к прежнему возлюбленному и про это тоже валерка у нее спрашивал крутишь мол шашни с ним но она сказала что ничего такого нету на свидание к нему не ходит только деньги берет и то не из рук а в банке со счета снимает так что они и виделись редко да нет так то она девчонка ничего правильная была да и ребенку своему как не помочь сами подумайте любая мать Да, конечно, это очень понятно. Ну вот, вам-то понятно, а Валерке не очень понятно оказалось. Говорить-то он ничего не говорил, тоже чай думал, что понятно ему будет, но с того времени стал как-то задумываться, а потом и попивать. Видать, не смог переварить, что Ирина все еще с этим самым, как вы сказали, прежним своим возлюбленным встречается. Да и другое тоже. Каково мужику думать, что он семью обеспечить не умеет? что одного ребенка прокормить не может, что жена должна у чужого человека деньги брать, а тоже не весело было ему об этом думать. Понятно и это. Ну вот, помучился-помучился, да и ушел от них. Я-то в то время говорила с ним, «Чего, говорю, дуришь, какая-никакая, а семья у тебя? Иринка, бабенка неплохая, живите вы мирно, не ругайтесь. А что до того, что деньги на мальчишку берет? Так и то сказать, тому-то он ведь сын родной, и по закону алименты полагаются. А если он имеет возможность, да сам предлагает, почему отказываться? Если бы еще она на себя брала или на тебя, тогда да, тогда тебе вправду обидно было бы. А так что?» «Мальчишке как не помочь?» Ну, поговорили, и вроде бы согласился он со мной, но потом все равно ушел. Не смог, стало быть, себя пересилить. Хотя Иринку любил. Это точно вам говорю. Любил по-настоящему. Ну, а как ушел от нее, тут и запивать начал. И с работы ушел. Ну и пошло-поехало. Из квартиры съехал, им ее оставил. Какое-то время у меня жил потом где-то в общежитии, а теперь даже и не знаю, где его искать. Но про Иринку он всегда узнавал. Чуть протрезвеет, сразу или ко мне идет, или у нас соседка тут, Валентина Александровна, иногда к ней обращался. Спрашивал, что да как, не нужно ли чего, она всегда все знает. Вот и о том, что мальчишка на машине разбился, я тоже от нее узнала. А она от кого? Она-то... Да я ведь говорю вам, живет она здесь. Ну и что? Что же всем, кто здесь живет, так-таки все и рассказали? Да что вы! И рассказывать ничего не нужно было. Понаехала тут милиция, начались спросы да расспросы. Как тут не знать? Даже чуть было квартиру не опечатали. Только когда признали, что это сам он разбился, без посторонней, значит, помощи, тогда только в покое оставили. «А я, хоть Валерка, и не жил больше с ними, все равно нет-нет, да и зайду сюда, квартира-то наша». А парень после смерти матери один жил, все-таки глаз за ним нужен. «Ну вот, а в прошлый раз захожу?» «Да вот, на днях это было». А Валентина Александровна мне и говорит. «Убился, говорит. Вадим, совсем на смерть убился». «Ну, я и подумала. Валерку-то я когда еще найду? А квартира наша». Не могу же я ее бросить. Ну и вот, время свободное появилось, решила сходить посмотреть тут что да как. А брата своего вы считаете найти нереально, да? Ну, не то чтобы совсем нереально, но думаю, времени много займет. Ведь где он живет сейчас я не знаю, а по притонам его бегать искать я уж не молоденькая. Правда, приходит он на кладбище к Ирине. Это у него обязательно. Считай каждое воскресенье пьяный или трезвый ли а все равно соберется и пойдет и когда у меня жил ходил и потом я частенько его там встречала у меня у самой муж там но я и на ее могилку тоже заходила ну вот разве что там его можно застать но у меня и времени то столько нет чтобы сидеть его там караулить разве что по случаю как нибудь встретимся он чай не знает что такая беда случилась хоть и не родной сын ему был А все ж таки. А, например, через место работы нельзя найти? Да кто ж его знает, где он теперь работает? Пьет ведь. То оттуда турнут, то отсюда выгонят. Не успеет устроиться куда-нибудь, уже новую работу ищет. Последнее время вроде бы устроился в какую-то бригаду по ремонту дорог. Уж не знаю, кем он там к ним поступил, но сейчас, может быть, и оттуда уже турнули. Так что не знаю, где его искать. Едва только я услышала о том, что загадочный отчим Вадима, неуловимый Валерий Лагутин, имеет отношение к ремонту дорог, я сразу же поняла, что повидаться с ним мне просто жизненно необходимо. Получалось так, что все линии этого дела замыкались на нем. Даже когда я искала предполагаемого покусителя на Сергея Сарычева, который, как оказалось, не существовал в действительности, Даже тогда его кандидатура всплывала на поверхность. Что уж говорить о сегодняшнем дне. Информация, которую мне удалось получить благодаря словоохотливости Натальи Степановны, позволяла предположить, что ее брат Валерий лагутин имеет самое непосредственное отношение к убийству своего пасынка. Конечно, что касается мотива, тут был полный ноль. Но на это я и сыщик, чтобы искать. Поговорив еще немного со своей общительной собеседницей и спросив, не видела ли она, когда делала уборку дискету, я распрощалась с ней и отправилась во своясе. Предстояло обдумать новые данные и определить дальнейший план действий. Впрочем, что касается плана, кажется, он предельно ясен. В выходной, то есть уже завтра, необходимо будет отправиться на кладбище, отыскать там могилу Ирины Лагутиной, и, укрывшись где-нибудь в укромном месте, поджидать ее бывшего мужа, который, если верить сестре, появляется там с завидной регулярностью. Я села в машину, и минут через тридцать была уже дома. А когда поднялась к себе и открыла квартиру, вспомнила, что нужно было заехать в лабораторию, забрать образцы краски, взятые мною с асфальтового катка, которая отдавала на анализ. Поколебавшись немного, в какую сторону двигаться, в квартиру, Навстречу вкусной и здоровой пищи или вниз к машине, чтобы ехать в лабораторию, я, чтобы окончательно разрешить все сомнения, взглянула на часы. Они показывали половину шестого. Вряд ли кого-то застану на месте в лаборатории. Таким образом, дилемма была решена. Дома я в первую очередь отправилась на кухню и вытащила из морозинки курицу, после чего достала поваренную книгу и решила приготовить блюдо под названием овощное рагу с курицей. Сопоставив перечень необходимых овощей, приведенных в рецепте, с тем, что имелось в наличии у меня в холодильнике, я пришла к выводу, что в общем и целом должно получиться. Уже в процессе приготовления я поняла, что единственная ошибка моей задумки была в том, что готовится блюдо целых полтора часа. Однако, когда из духовки начали доноситься соблазнительные запахи, я поняла, что попытка моя была не напрасной. Блюдо получилось очень вкусным. Я решила, что стоит взять на вооружение этот рецепт и хоть иногда баловать себя нормальной пищей, а не мучить желудок полуфабрикатами. Уже через полчаса, сидя на диване перед телевизором, я чувствовала, как веки мои слипаются, И, заставив замолчать голос совести расхожей фразой о том, что утро вечера мудренее, я, в конце концов, перестала бороться с усталостью и отправилась спать.